не принимала в нем абсолютно никакого участия. Кардинала же защищали самые искусные адвокаты Парижа. Это были такие личности, как Торже, Дебоньер, Лерже Берделен. Торже был признан одним из светил французской адвокатуре. 60-летний мэтр Дуайо защищал мадам Делямот. И она так очаровала его, что он стал своего рода ее рупором. Фактически она сама себя защищала, используя дуайо лишь как средство. Правда, оказалось, что это не пошло на пользу заключенной. Дело в том, что она дала по поводу происшедшего самые фантастические объяснения. Баранесси де Алева назначили молодого адвоката, только что со студенческой скамьи, и он был сразу же пленен ею. Возбуждение все нарастало. Никто не говорил ни о чем другом, кроме как о деле об ожерелье. Мадам Клеустро была освобождена, поскольку было доказано, что она не имела никакого отношения к этому делу. Она направилась в отель на улице Сен-Клод, чтобы ожидать там решения суда. К ней приходили люди, занимавшие высочайшее положение в стране, чтобы тем самым показать, что, по их мнению, с ней поступили несправедливо. Она принимала их со следами слез на лице. Стало очень модно наносить визит этой даме. Все это являлось показателем общего настроения народа. Люди начали говорить друг другу, что некто, не приставший перед судом, и является истинным виновником. В соответствии с обычаем, содержание бесед заключенных со своими адвокатами было опубликовано. Эти отчеты распродавались в огромных количествах. Речи в защиту обвиняемых были опубликованы еще до того, как были произнесены, так что люди могли следить за ходом судебного процесса. Об этом деле было написано очень много и выдвинуто множество теорий. Откуда мне знать, какая из них была верной? Я считала, что кардинал был виновен и не могла понять, каким образом его могли ввести в заблуждение. В то же время очень многие верили, что он был просто обманут. Все считали его невиновным. Мадам Далямот сделала экстраординарное заявление в которых фигурировали все действующие лица, однако моего имени она не упомянула. Как только доказывали, что очередная из рассказанных ею историй лжива, она немедленно тут же сочиняла новую. В суде, где одному обвиняемому разрешала задавать вопросы другому, она поставила кардинала в тупик, когда он спросил ее, каким образом ей удалось заполучить такое богатство, Она ответила, что он сам должен знать об этом, ведь он был ее щедрым любовником. Она упрекала де Олева за ее распущенность, а Калиостро так рассердил ее, что она схватила подсвечник и швырнула в него. Калиостро отвечал ей своей характерной бранью, словами, которых большинство людей не могло понять. Они свидетельствовали о его мистицизме и отстранении от обычных людей. Когда Жанне устроили очную ставку с Олива и Ретта де Вилетта, которые рассказали о сцене в роще Венеры, она неистово бронилась и бушевала. Но поскольку она не могла отрицать, что эта сцена действительно имела место, то не нашла ничего лучшего, как просто упасть в обморок. Когда даже надзиратель пытался помочь ей, она внезапно пришла в себя и укусила его в шею. На фоне столь дикого поведения мадам Далямот и причудливых речей Калиостро, кардинал выглядел человеком хорошо воспитанным и даже честным. Его популярность росла с каждым днем, и по мере того, как неожиданно появлялись все новые и новые истории, а судьи и народ пытались понять их смысл, крепла их уверенность в том, что кардинал стал жертвой обмана негодяев.